1009 год от сотворения свода, главный двор, первый день, первого осеннего отрезка. Миг. Площадь у храма четырех, через которую лежал их путь, была непривычно пустой в это время. Одинокая ковите, танцующая со стихией, что-то выкрикивала и хлопала в ладоши в такт своей безумной пляски. Некоторые правда считали, что ковете умеют читать линии стихий и управлять ими в своем танце. Миг же не сомневался, что они лишь безобидные сумасшедшие, живущие за счет легковерных зевак. Он предпочитал обходить их стороной или попросту игнорировать. Рут плелась чуть позади, глядя под ноги и то и дело зевая. Миг и сам изо всех сил боролся с накатившей сонливостью, туманное промозглое утро — совсем не бодрило. Сразу после рассвета небо затянулось рыхлой серой пеленой, обещающей по-осеннему хмурый день. С каждой секундой Мика ощущал, как огонь вокруг постепенно затухает. «Земля обнажится, и за смертью придет воскрешение!» Бессвязная речка Вите звучала все громче. Резкие звуки отдавали ломотой в затылке. Мик с раздражением заметил, что безумица направляется к ним. Он стал поспешно охлопывать карманы в поиске мелочи, чтобы отделаться поскорее. «Вот, возьмите, и благословит вас стихия». Он протянул ковите несколько монет, когда та приблизилась, продолжая протяжно выкрикивать свою бессмыслицу. Длинные белые пряди падали на смуглое морщинистое лицо. Бесформенное платье, сплошь покрытое заплатками, то и дело задиралось в танце, обнажая худые руки и ноги. Старуха самозабвенно отдавалась дикой мелодии, слышимой только ею. К удивлению Мика, Кавите проигнорировала его протянутую руку и направилась прямиком к Рут. Он и опомниться не успел, как безумица схватила его Даллу за плечи и придвинула свое лицо вплотную к ней. «Запомни меня! Запомни меня!» Скрипучий голос стал похож на карканье. Рут ошарашенно молчала, в широко распахнутых глазах читались удивление и страх. Вся дремота мигом спала с них обоих. «Хватит!» Мик первым пришел в себя и резким рывком высвободил Даллу из цепких сморщенных рук старухи. Рут сдавленно всхлипнула. «Пойдем отсюда поскорее!» Он за руку потащил оторопевшую Даллу через площадь, не скрывая своего раздражения. «Смотрю, ты просто притягиваешь странных личностей. О чем еще мне стоит знать?» Рут насупленно молчала, на ходу потирая плечо. «Вчерашний чудак искал твоего общества, а не моего» наконец тихо произнесла она, глядя себе под ноги. До встречи с тобой подобные типы обходили меня стороной. Рут, видимо, не нашла что ответить. Остаток пути они шагали молча. Мик перебирал в памяти наставления отца по поводу сегодняшнего поручения. С рассветом рысь еще раз вызвал его к себе и повторил задание, подчеркнув его важность и необходимость выполнения до конца. Это посеяло в душе Мика, Новые сомнения. Не в привычках генерала было напоминать что-то дважды. Здание архивов располагалось в одном квартале от Храмовой площади по соседству с центральным книгохранилищем и давно пустующим ресталищем. Величественное каменное строение было создано в духе творений воздуха с обилием арок, огромных окон пристани и остроконечной крышей, поддерживаемой множеством колонн. На высоких ступенях у входа прогуливался охраняющий чтящий. «Во имя стихии!» — приветствовал его Мик, показывая их документы. «Нам нужно в архивы по поручению генерала Рыся!» «Во имя стихии!» — равнодушно изрек чтящий, оправляя свою черную робу. На секунду Мик ощутил, как кто то осторожно прощупывает его стихию, чтобы убедиться, что перед ним действительно творцы. «Проходите!» Чтящий распахнул большую двустворчатую дверь. В коридоре архива было прохладно и тихо, пахло пылью и старой бумагой. Стены архива были исписаны фразами на Исине, древнем первой языке, знание которого было утеряно даже среди чтящих. Молоденький чтящий архивариус по виду, только-только закончивший обучение в храме, вскочил из-за своего рабочего стола и поспешил к ним. «Чем могу быть полезен?» — спросил архивариус после формальных приветствий. Он то и дело поправлял очки, сползающие из длинного тонкого носа, и близоруко щурился. «Нам нужна информация о творениях Тима Верта». Мик лениво обводил взглядом привычную скучную обстановку архивов. Бесконечные шкафы стройными рядами стояли по обе стороны от прохода. «Тинверт!» — Чтящий бубнил себе поднос, направляясь к картотеке. Несколько минут в зале было слышно только шуршание карточек, перебираемых ловкими пальцами Чтящего. Боковым зрением Мик видел, с каким интересом Рут оглядывается по сторонам. «Сожалею!» — куда более холодным голосом вдруг заговорил Архивариус — «Доступ к этой части архива закрыт по приказу старшего архивариуса. Ничем не могу вам помочь». «Но у меня важное поручение от самого генерала». Мик вспомнил, как настойчиво отец подчеркивал значение этого задания. Ему не хотелось возвращаться домой с пустыми руками. «Тут должна быть какая-то ошибка». «Ничем не могу помочь», — вновь развел руками чтящий. «Если это все...» покиньте, пожалуйста, помещение архивов». Мик продолжал стоять на месте. Рут встревоженно смотрела на него, ожидая, что делать дальше. «Проверьте еще раз», — с нажимом произнес Мик. Архивариус недоуменно поднял брови, вновь поправляя съехавшие очки. «Я абсолютно уверен в сказанном. Тут нечего проверять». Мик начал терять терпение. День еще только начался, а неприятности уже выстроились в ряд, и все же я настаиваю. Все хорошо, Рей. От неожиданности все трое невольно вздрогнули. Голос принадлежал старенькому чтящему, бесшумно появившемуся из одного из бесчисленных проходов между шкафами. Судя по всему, его ранг был выше ранга молоденького архивариуса. Он подошел, и мягко опустил руку на плечо своего подопечного. «Я сам провожу их, под мою ответственность». «Хорошо». Окончательно растерявшийся архивариус явно не ожидал такого поворота событий. Он недовольно протянул гостевую книгу, в которой Миг записал их имена и цель визита. «Пойдемте за мной». Не дожидаясь ответа, старик развернулся и пошел вдоль прохода. Его лицо и голос казались Мику до да более знакомыми. «Вчерашний чтящий с тренировки», — мысленно подсказала Рут, уловив вопрос во взгляде Мика. «Я тоже его узнала». «Точно». Мик потихоньку привыкал к ее голосу в своей голове. В этом совпадении не было ничего странного. Большинство чтящих, особенно высокого ранга, трудились в нескольких местах сразу, в зависимости от того, где на тот момент это было нужнее. Этот старик явно обладал достаточными знаниями для обучения молодых творцов и работы в архиве. И все же Мику почему-то стало не по себе. Они долго плутали по проходам, пока, наконец, не вышли на требующуюся секцию. Выдав им сведения о нужной полке и томе, Чтящий поспешил удалиться. «Посмотрим». Миг достал пыльный фолиант и положил на письменный стол, стоящий в проходе. Рут смотрела из-за его плеча. «Так, Верт, всего одна страница». Рут уже успела вынуть письменные принадлежности из заплечной сумки. К их удивлению, на нужном развороте оказалось лишь несколько строчек, написанных четким убористым почерком. Дворец Огня, родился в 970 году от сотворения свода, обучался военному делу, участвовал в сражениях за Ангорию в 991 и 993, в 995 потерял Даллу Лину Верт. Дальнейшие сведения, изъяты по просьбе правообладателя, подписавшегося хранить их в целости в своем родовом поместье Вертов. Далее на странице следовал адрес пребывания и короткий рощерк подписи, очевидно, самого Верта. И все. Ни данных о его боевых творениях, ни сведений о дальнейшей службе и судьбе. Совсем мало. Строки о потере Даллы отозвались в Мике уже привычной болью. Он никогда не видел и не знал этого человека, но в чем-то они все же были близки. Мик постарался совладать с накатившим, щемящим чувством утраты. Взгляд Рут под нахмуренными бровями тоже казался потухшим. «Перепишешь?» — Мик расправил плечи, пытаясь стряхнуть себя тяжелые раздумья и кивнул на пожелтевший разворот. «Управимся явно быстрее, чем я думал». Мик почувствовал неладное еще на подходе к дому. Отец всегда учил его доверять собственному чутью, и каждый нерв сейчас был напряжен от ощущения подступающей опасности. Когда издалека стал заметен незнакомый воздушный корабль, пришвартованный у окна пристани отцовского кабинета, Мику стало совсем не по себе. Для рабочих и дружеских визитов час был слишком ранний. Подойдя ближе, Он различил на парусе корабля схематично нарисованное черное крыло, эмблему цензоров. Внутри все похолодело. Постой. Миг взял руд за локоть, взглядом указывая на судно. Что-то не так. Нужно выяснить. Ласка! Он прекрасно понимал, что связываться напрямую с отцом сейчас попросту опасно и глупо. «Слава, Стихиям, ты связался со мной. Рысь обещал, что так и будет». Волнение Ласки было настолько сильным, что передалось Мику, и у него мелко задрожали руки. «Уходите немедленно. Сейчас нет времени объяснять. Твои родители под арестом. Специалисты уже оборвали все их мысленные связи. Я расскажу тебе все, что знаю, когда встретимся. Сейчас нельзя терять ни минуты. Я жду вас в старом парке, том, который в двух кварталах отсюда. Я у заброшенного пруда. Идите осторожно!» Ледяной пот мгновенно прошиб Мика. Не оставляя себе времени для раздумий и паники, он схватил Руд за руку и побежал. Место, о котором говорила Ласка, было ему хорошо знакомо. В детстве они часто играли там. Все потом. На бегу Мик коротко связался с Даллой, чувствуя ее смятение и страх. Руд спотыкалась и едва поспевала за ним, но хвала огню следовала беспрекословно и безмолвно. Было по-прежнему очень рано. Редкие прохожие, еще вялые после сна, неторопливо брели по своим делам. При виде них Мик старался сбавить темп, чтобы не привлекать внимания. Знакомые дома слились в одно размытое пятно в сером утреннем свете. Одиночные воздушные корабли бросали на землю неясные тени. Мик шестым чувством ощущал слежку, с трудом сдерживая нахлынувшую панику. Раскрасневшаяся руд сбоку от него совсем запыхалась. Мик с неуместным раздражением подумал, как мало внимания должно быть уделяют физическим упражнениям в земляном дворе. Выдохнуть и окончательно перейти на быстрый шаг Мик позволил себе только увитых ворот старого парка. Внутри было тихо и пустынно. Ветер гонял по дорожкам первые опавшие листья. Мик сразу же свернул в одну из боковых аллей, направившись к пруду. Что происходит? Рут тяжело дышал, и, сдержась за правый бок. Отца арестовали. Сформулированная эта мысль просто придавила его своим грузом. Мик старался не смотреть на мгновенно изменившееся лицо Рут. Поддаться панике и страху сейчас было равносильно смерти. Почему мы пришли именно сюда? Ласка ждет нас. Едва ли такое объяснение полностью устроило Рут, но сейчас это было неважно. Они быстро дошагали до конца узкой аллеи, упиравшейся в маленький пруд. Черная поверхность водоема тут и там была покрыта пятнами тины, и в воздухе стоял затхлый болотистый запах. Миг с замершим сердцем огляделся по сторонам. Он совершенно не представлял, что делать дальше, если по какой-то причине ласки тут не окажется. «Хвала всем стихиям!» Она выскочила откуда-то сбоку из кустов орешника и сразу же кинулась ему на шею. «Я боялась, они и тебя схватят!» Что случилось? Душившая Мика тревога на мгновение ослабила свою ледяную хватку. Ласка тут, рядом. Он мягко отстранил ее и внимательно посмотрел в глаза. «Я толком не знаю». Отец разбудил меня в жуткую рань и, ничего не объяснив, отправил проверить, в рабочем ли состоянии старая шлюпка». Высокий от волнения голос ласки дрожал. «Ну, та, знаешь, безымянная развалюха, которую почему-то все никак не отвезут на свалку. Я еще глаза разлепить не успела, а он все велел поторапливаться и слышать ничего не хотел». Едва я проверила, все ли в порядке с этим корытом, оно каким-то чудом еще способно прилично летать. Со мной связался рысь. Он был страшно взволнован, просто сам не свой. Приказал лететь сюда и ждать вас, шлюпку оставить где-нибудь поблизости. Рысь знал, что ты обязательно со мной свяжешься. Просил передать, что их с Элеонорой арестовали и что ты знаешь, что нужно делать. Ласка выдала эту речь на одном дыхании, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам веснушчатое лицо под слоем загара было очень бледным. «Это все...» — миг впал в еще большее замешательство. Он не имел ни малейшего понятия о том, что имел в виду его отец и как поступить дальше. «Не совсем...» — ласка судорожно вздохнула. «По словам твоего отца, нас ждут в поместье адмирала Крома...» Путь не близкий, лететь будем очень осторожно через окраины. Это займет еще больше времени, нам надо поторопиться. Мик молча кивнул. Мысль о том, что их ждут в доме Рикарда и Мирры, немного обнадеживала. Он не разрешил себе думать о том, что будет после. Самое важное сейчас — оказаться в безопасности.